Глава четвертая. Белла. Неожиданная радость. Нина, княжна Джаным, сердце мое! Белла, радость! Золотая Нина! Белла, Белочка, драгоценная! Весь этот поток нежных имен вылился сразу с бурными поцелуями и горячими объятиями у ворот нашего сада, где стояли две чистокровные горные лошадки и два джигита в праздничных нарядах. В одном я узнала дедушку Магомета, другой, молоденький, быстроглазый, оказался моей хорошенькой теткой, сестрой покойной деды, Беллой, дочерью Хаджи Магомед Брека. Хотя моя тетка была старше меня лет на шесть или семь, но мы были с нею закадычными друзьями. Белла редко бывала в Гое, и потому ее громадные черные глаза так и сияли жадным любопытством. «Золотая моя, Джаным, хорошенькая, изумрудная моя, Яхантевая, тянула она своим певучим голоском и смеялась и целовала меня, и звенела запястьями под голубым золотым шитым бешметом. «А мы ехали, долго ехали, все горами, горами, останавливались только у духанов, а ночевали в аулах», — рассказывала она, поминутно пересыпая свою речь веселым детски беспечным смехом. Как же ты без чедры, Белла!» — Удивилась я, зная, что дед Магомед строго придерживается обычаев в горцев. Лукаво погрозила она пальцем и покосилась на отца, дружески обнимающегося с подоспевшим папой. Чедра под бешметом. Здесь у русы, а ваши женщины не прячутся под чедрою. Я в гостях у русов. Молодец, Бела! Айда дикая козочка!» — рассмеялся мой отец и повел дорогих гостей к дому. «А у нас новость!» — шепотом сообщала я. Приехала чужая бабушка, важная и сердитая, а с нею брат, двоюродный, такой кудрявый, вот увидишь, и злющий, как волчонок. «Голодный волчонок!» — подхватила Белла и громко раскатисто рассмеялась. На крыльце нежданных гостей встретила бабушка со своим неизменным Юлико. «Здравствуй, Хаджи Магомед, добро пожаловать!» Насколько могла, любезнее, приветствовала она деда своего давнишнего врага. «Здравствуй, княгиня!» — сурово, без улыбки ответил старик, не любивший ее за ее чрезвычайную кичливость. «Здравствуй, госпожа!» — прозвучал звонко голосок Беллы, и смеющаяся, полная, своеобразной прелести личика предстала перед старухой. «Это хорошенькая девушка твоя дочь?» «Ага, Магомед», — обратилась бабушка к гостю, тот молча кивнул головою. «Ты счастлив должен быть, ага, имея такую прекрасную дочь», — желая довершить любезность, продолжала бабушка. «Будь благословенна Аллахом, госпожа, за твою доброту», — сурово произнес старик и остановил ласковый и грустный взгляд на дочери. Верно он вспомнил деду, подумала я и не ошиблась. «У меня была и другая дочь, такая же прекрасная и добрая, но волю Аллаха она в раю», — тихо произнес он. Всем стало грустно, всем вспомнилась моя милая, незабвенная красавица-мать. «А вот это внук мой, княжич Юлико», — тайной гордости произнесла бабушка, выдвигая вперед своего любимца. И вдруг веселая личика моей молоденькой тетки сморщилась от смеха и задрожали и запрыгали на ее груди звонкие золотые манисты и ожерелья. Она без церемонии трогала пальцами бархатный костюмчик моего кузена, его отложной воротничок, его длинные, как у девочки, кудри, и хохотала до упаду. «Косы девушки! Шальвары мальчика! Ай да джигит!» — кричала она, не стесняясь между бешеными приступами хохота. Мы с отцом не могли не улыбнуться, смотря на эту веселую и живую дикарку. «Перестань, Белла!» — строго прикрикнул дед, видя, что старая княгиня начинает краснеть от приступа досады, и сам виновник этого смеха не знает, куда деться от смущения. Смех прекратился, но Бела долго не могла успокоиться. Много позднее с возрастающим хохотом говорила мне, «Я думала, это кукла, а он живой, настоящий, джигитом будет». И мы обе, и тетка, и племянница, полные веселья и жизненного задора, умирали со смеху. Знаешь, зачем я приехала? Джаночка, светик мой, говорила она мне, увлекая меня на наше любимое место, под ветви старой густолиственной чинары, и быстро продолжала, не дожидаясь моего ответа. Ведь Белла не простая Белла, Белла счастливая, под хорошей звездой родилась. Белла замуж идет за уздение «За богатого! Всего много будет, и табун будет, и стадо будет, и золото! Все!» Белочка воскликнула я в ужасе. «Ты замуж! Да ведь ты маленькая!» «Маленькая!» — засмеялась она неудержимым смехом. «Так что ж, мне лет много! Еще весна, и еще весна, и еще три весны, и еще!» И была старуха, и никто не женится на Беле, даже самый старый пастух. Да как же, Белочка! я-то чуть не с плачем вырвалась у меня. У, глупая Джаночка! Ты, моя подруга, будешь, самая близкая, сестра будешь, на свадьбе моей лезгинку плясать будешь. У, красавица моя, лань быстроглазая, душечка, и она опять целовала меня крепко и восторгалась мною с живостью и горячностью ее азиатской натуры. Мне ужасно странным казалось, что кружка Белла, 17-летняя девушка, подруга моих детских игр, сорванец и веселая шалунья, выходит замуж. Я боялась лишиться моей бойкой черноглазой подруги, но желание присутствовать на ее свадьбе, плясать удалую или сгинку, которую я исполняла в совершенстве, а главное возможность уехать на несколько дней в горы, где я не была ни разу со дня смерти деды и где меня видели в последний раз маленьким шестилетним ребенком, вот что меня обрадовало и не отдавая себе отчета в том будет ли или не будет счастлива белла захваченная мыслью о предстоящих мне удовольствиях я запрыгала и закружилась хлопая в ладоши вокруг моей хорошенькой приятельницы ах белла ты княгиня будешь настоящая княгиня ваше сиятельство и мы снова обнимались и хохотали приводя бабушку в негодование нашими дикими проявлениями восторга а когда ж мы поедем приставал я к отцу за обедом лукаво переглядываясь сидящей против меня белой завтра я отпущу вас с юлико дедушка магомед обратился отец к своему тесту. ты возьмешь с собою маленького княжича в доме старого магомета рады гостям ласково ответил мой дед а разве княгиня побрезгует моим гостеприимством но бабушка с любезной благодарностью отклонила предложение старая уже для таких поездок сказала она а юлько пусть едет добавила она милостиво только я не отпущу его без старой анны а ты георгий не поедешь в горы обратилась она к отцу но у отца были постоянные занятия войска перебирались в лагерь и он не мог отлучиться надолго от своего полка «Я пришлю тебе мой подарок, Белла», — ласково обратился отец к затуманившейся на минуту своячнице. Они были большими друзьями, и молодой Горянке очень хотелось видеть его на своей свадьбе. Напоминание о подарке, однако, живо прогнало печаль с ее милого личика, и она уже громко смеялась и, хлопая в ладоши, рассказывала, какая она будет знатная, богатая узденьша. «Барбале, на заре мы уезжаем. Прощай!» — кричала я, с шумом распахивая дверь каморки Барбале. «Уезжаем все. Деда, Белла, Анна, я и Юлико». «Анна, и она уезжает!» — встрепенулась моя старушка. «И Анна, и Анна! Ты будешь одна подавать на стол твоему князю, печь лобби и мариновать персики. Анна уезжает. Радуйся, моя Барбале!» И, возвестив любимой служанке столь радостную для нее весть, я уже мчалась дальше по следам Беллы, крича во все горло «Завтра на заре мы уезжаем!» «Михако, миленький, ты хорошенечко присматривай за шалом!» — упрашивала я нашего денщика. «Пожалуйста, Михако!» «Будьте покойны, княжна!» — успокаивал он меня, гладя лоснящуюся спину моего воронова. «Я уезжаю завтра с дедой», — обратилась я к Радам, тщательно разглаживавший кружевные воротнички Юлико. «Прощай, Радам, я уезжаю надолго». Нельзя сказать, чтобы девушка приняла с особенной печалью эту новость. Вечером того же дня я, уходя спать, завернула в кабинет отца. Он лежал на тахте со своей неизменной трубкой в зубах. «Папа», — тихо сказала я, — «завтра мы уезжаем. Ты прости мне, папа, мои стычки с Юлико» но я его так ненавижу. «За что, Нина?» — спросил отец. «Ах, не знаю, права, ответила я. «Кажется, за все. За важность, за чванство, за трусость. Ну, словом, за все, за все. И ты думаешь, мне это приятно, девочка?» И в голосе моего отца послышались непривычные для моего уха нотки грусти. «Папочка» — пылка вырвалась у меня. «Я знаю, я дурная, злая девчонка. Но зачем они приехали? Без них было так хорошо». «Тише, что ты, глупенькая!» И отец зажал мне рот рукою, которую я покрыла горячими бурными поцелуями. «Ну что мне делать с тобой, буйная, ты моя непобедная головушка?» Улыбнулся как-то грустно отец и добавил тихо. «Там-то в гостях веди себя, по крайней мере, хорошенько. Я спрошу по приезде дедушку». Уда! да!» — убежденно вырвалась у меня. «Я обещаю тебе это, отец!» И, подсловав его еще раз, я птичкой выпорхнула из комнаты. В этот вечер мы долго слушали соловья с Беллой. Потом, обнявшись, пошли в комнату, где спали в эту ночь вдвоем на широкой тахте. Молоденькая татарка сбросила с ног красные софьяновые туфельки и долго молилась, повернувшись лицом к востоку. Ее лицо было серьезно и важно, и мало походило на лицо той Беллы, которая с криком и визгом гонялась за мной по аллеям сада. Слава Аллаху и Магомету, пророку его, врывался по временам из груди ее молитвенный шепот. Глядя на мою подругу, встала на молитву и я. Господи, с тоской повторяла я, помоги, помоги ты мне, Господи, поменьше обижать Юлико и побольше радовать папу.